Глава пятнадцатая. На следующий день мы несколько раз пересеклись в универе. Первый раз в коридоре. Сокол был один. Мы поздоровались и улыбнулись друг другу. Второй раз на крыльце. Он стоял со своей компанией, а на его шее висела Черняева. Все-таки помирились. Но ничего. Я обязательно придумаю, как сделать так, чтобы он забыл свою блонди и влюбился в меня без памяти. Сразу после занятий поехала в Ярославль. Очень соскучилась по родителям и Максу. И самое главное, пока мне удавалось скрывать, что сдала бабулину квартиру незнакомым людям. Чувствую, придется срываться в Ярославль каждый раз, когда родители надумают приехать в гости. Мой цвет волос вызвал, мягко говоря, шок у родителей и восторг у Макса и Алины. Мама сначала поругала за то, что я закрасила свой русый и теперь в жизни не добьюсь такого роскошного, как был. Цвет мышиной шерсти для мамы являлся роскошью. А потом признала, что изменения пошли мне на пользу. И макияж, и стильная одежда, а не мешковатая, как я любила раньше. А Вологда из Мирки сделала прям столичную штучку, восхищался папа. «Там все такие модные», воспрашивала Алина. «Влюбилась, наверное, в одногруппника» предполагал Макс. «Да нет же, нет, что вы! Мне всего-то нужно убить одного парня, и все!» Я мило улыбалась, кивая на все их предположения. К концу вечера мама полюбила мой огненно-рыжий, а Алина вообще захотела выкраситься из черных в точно такой же, как у меня. После того, как я поведала им о своих успехах в универе и новой подруге Ритке, мы отправились в ресторан так как мама, как обычно, не успела приготовить вкусностей. Поболтали, посмеялись, поели морепродуктов, а потом мама объявила печальную новость. Мы решили продать бабушкину дачу, и мое настроение опустилось до отметки ноль. Продать бабушкину дачу, с которой нас так много связывало, ее розарий, сад, клумбы, которые мы так тщательно обкладывали разноцветными камешками, Родители знали, что мне будет не так просто принять эту новость. Но нашли сотню аргументов. Например, что за домом и участком нужно ухаживать. Я хотела сказать, что сама займусь дачей, пока буду жить в том городе. Но отчетливо понимала, что в Вологде задержусь ненадолго. И бабушкин участок останется без присмотра. До обеда воскресенья я провалялась в кровати. Полностью отключилась от универа, от Сокола, от Черняева, от Ритки. Я была дома, в том месте, где нет никаких забот и тревог. Я буду приезжать сюда и превращаться в Эльмиру Коваленко. Девочку, которая любит мамину заботу и ее теплые руки, скользящие по волосам. Девочку, которая смеется над папиными анекдотами за завтраком. Девочку, которая готовит для всех свой фирменный лимонный пирог. «Еще один день я побуду в этой беззаботной атмосфере и вернусь в город, в котором снова стану Элей Коваленко, девочкой, которая пойдет по головам ради достижения цели».